То за ночь в памяти случилось, снег выплаг что ли? Тишина. Душа забвенью зря училась. Во сне задача решена. Решение чистое, простое. О чём я думал столько лет? Пожалуй, вставать не стоит. Не тело, не постели. Нет. на Нанта 1938 год